Глава десятая. Тэхён. Тэхён провёл весь вечер у решетчатой ширмы из бумаги ханджи, всматриваясь через проёмы в пустой двор. Наконец, послышались шаги и объявили о прибытии Хёкджина. джина Служанки приготовили стол с угощением, клейкий рис и сладкий рисовый напиток сикхэ. «Должно быть ты голодный». Тихо произнес Тэхён. ешь Хёкджин Хёк-джин взял пиалу дрожащими руками, но тут же отставил. «Весь день у меня такое чувство, будто за мной следят. Вы кого-то отправляли?» Тэхён нахмурился. «Нет». «Наверное, это всё мнительность», — покачал головой Хёкджин. джин «Как знать». Я попрошу одного из слуг пойти с тобой, когда соберешься. Да, должно быть, вы слышали новость. Нервно перебил его Хёк-Джин. О смерти госпожи Сын Пьён. Ты достал для неё яд. Откуда? Чию мне сказала. И с тех пор я ищу тебя. Хёк-Джин потёр осунувшееся лицо. Я был уверен, что никто не узнает. И передавал это как лекарство. Тэхён похолодел, но голос его оставался спокойным. Сунхи её отравила? Нет. Сестра во всем мне созналась и просила совета, как ей спастись. Ведь это она заказала яд. Я оставил службу, притворился больным и пытаюсь организовать побег Сунхи. Но мне по ночам не дает спать мысль о том, что это лишь приблизит её гибель. Поэтому обращаюсь к вам. Как нам быть? Расскажи обо всем подробно, не упуская ни одной детали. Госпожа Сын Пхён попросила мою сестру найти для нее волчий корень, якобы от боли в суставах, и Сунхи согласилась. Она не понимала, насколько это может быть опасно. Сухо спросил Тэхён. Сунхи девушка простая, вы же знаете, верит во все, что ей говорят. Да она до двенадцати лет была убеждена, что наша покойная мать живет в облаках из-за истории, которую я для нее сочинил. С чего бы ей сомневаться в словах госпожи Сэн Пьон? Пожилая дама попросила у нее лекарства. Конечно, Сунхи его доставит. Тэхён вздохнул и помассировал виски. Продолжай. Сунхи поклялась, что не знала об истинном назначении цветков, и все это ошибка по наивности. Что мне делать? Мысли в голове путаются. Твоя сестра догадывается, почему госпожа сын Пхён решила покончить с жизнью. Хёг-джин затих и закрыл лицо руками. Да, как же глупо с ее стороны. Не следовало ей служить при дворе. Он надавил пальцами на веки и выругался, но все же сумел взять себя в руки и снова заговорил, переводя дыхание. Сунхи заметила кое-что странное. После визита к придворному врачу госпожа Сын Пхён ударилась в слезы и стала умолять летописца не заносить в анналы этот позорный инцидент. Но тот поклялся записывать все, что происходит во дворце, и поэтому не мог исполнить ее просьбу. Тэхён расправил плечи и с любопытством посмотрел на друга. Летописец обязан собирать всю информацию о жизни дворца, оставаясь бесстрастным и объективным. Никто не имеет права исправлять его записи, даже сам государь, даже беспощадный тиран. Летописцы до последней капли крови сражаются за достоверные изложения истории, и никакие мольбы на них уж точно не повлияют. «Госпожа Сэнпхён прекрасно это знала», но все равно пыталась уговорить летописца скрыть некий страшный секрет от будущих поколений. Что же за страшная тайна заставила госпожу Сын Пхён выбрать смерть? «Итак?» — спросил Тэхён, внимательно глядя на Хёкджина, джина «Что занесли в хроники? «У неё...» «У неё обнаружили признаки беременности». «Но...» Госпожа сын Пхён давно вдовела Кто отец? Лицо Хёк-джина посуровило. Ван Йон Сангун. Тэхён потерял дар речи. По телу прошла волна отвращения. Тирания, убийство, изнасилование. Казалось, ниже падать нынешнему правителю уже некуда. Я с детства слышал о том, что... Слова застряли у него в горле. Колючий, как репей. Тэхён отпился к хе и уставился в свою пиалу. Ходили слухи о том, что Йон Сангун ухаживает за супругой своего покойного дяди. Тогда я в них не верил. Да, он окружал госпожу Пхён нежным вниманием, но я полагал это потому, что она напоминает ему собственную мать. Тут Тэхён нахмурился. «Разве это вообще возможно?» «Забеременеть в пятьдесят?» «Вполне. Больше никто об этом не знает?» «Моя сестра полагает, что да. Вопрос очень личный». «Проклятье!» Растерял весь аппетит. Проворчал Тэхён, скрестив руки на груди и сверля взглядом десерт. «Ты же понимаешь, что если выяснят про и твою сестру, ее казнят?» «Да. Поэтому и места себе не нахожу». Я найду способ защитить тебя, обещаю. Кто еще знал, что ты передал волчий корень?» «Никто. Я вполне в этом уверен. Всех служанок госпожи Сын Пьон будут допрашивать под пытками. Твоей сестре хватит храбрости, чтобы выдержать и не проговориться?» «Может, она и наивна, но храбрее нас обоих», — прошептал Хёк Джин, и его голос надломился. Тогда никто ни о чем не узнает, если она будет держать язык за зубами. И ты тоже молчи. Представь, будто тебе ничего не известно Хёкджин Хёк-джин сгорбился над своим напитком. «Неужели нет другого способа? Может, нам с ней избежать? Я готов перенести десять тысяч смертей ради будущего моей сестры». Побег признания вины. Ван отправит следом целую армию. Значит, выхода нет. Прошептал Хек Джин. Надо убить этого проклятого вана. Мы еще поджидаем момент. Тэхён посмотрел на своего убитого горем друга и осекся. К нему пришла внезапная мысль. Погоди-ка. Порой, я гадаю, начнется ли вовсе это восстание. Пробормотал Хек Джин и одним махом опустошил всю пиалу, а затем. Уставился на нее с разочарованием, словно ожидал не Сикхэ, а крепкое Соджу. «Мы только болтаем и грезим, и ничего не делаем». Хёкджин, — задумчиво произнес Тэхён. «Что скажешь по поводу заместителя командира пака Хёкджин Хёк-джин вскинул брови от удивления. «Это ближайший советник Вана, ваше высочество?» У него большое влияние при дворе, и он никогда не станет предателем. Люди меняются. Вот как Вон Сик. Он отказывался, потому что беспокоился за нас обоих. И согласился всего день спустя, когда я умолял его на коленях. А для заместителя командира наши жизни ничего не значат. Он прикажет нас казнить, если попытаемся его завербовать. «Как бы ты поступил, Хёк-джин?» если бы узнал, что племянник твоей сестры домогался ее годами, и она покончила с собой из-за того, что над ней надругались и посеяли в ней нежеланное семя. Я бы убил этого племянника, я бы...» Хёк-джин ахнул, и в глазах у него загорелся огонь. «Заместитель командира ПАК, брат госпожи сын «Да, и я не сомневаюсь, что его семья не потерпит такого унижения». Генерал Чон Чунбу 1170. -й. Имена и даты мелькали в мыслях Тэхёна, пока он спешил в свои личные покои. Он круглыми сутками изучал записи о восстаниях, поскольку понимал, что нет учителя мудрее истории. Генерал Ли Сонге 1388. -й. Принц Ли Панвон. 1398. Принц Суян. 1455. Все они добились успеха благодаря удачному стечению обстоятельств. Тэхён с Хёкджином обсуждали план до рассвета и вместе пришли к выводу, что настал их час. Смерть госпожи Сын Пхён может стать искрой, что зажжет пламя ярости которая, наконец, спалит жестокого правителя и положит конец его тирании. Должно быть, Техёна все таки сморил сон. Он очнулся полулежа за низким столом. Комнату заливал серо-голубой свет раннего утра, и кто-то звал из-за двери. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Техён выпрямился и скомандовал. «Войдите!» Его слуга ввалился в комнату, весь грязный и запыхавшийся. «Вы приказали сопроводить стражника Хёк-Джина домой», произнёс он дрожащим голосом. Я посмотрел, как он вошел в дом, обошел весь район, убедился, что никто не затаился поблизости и уже собирался уйти, как он вылетел на улицу верхом на коне и унесся прочь. Я обратился к его слуге, но тот был до смерти перепуган, и ответил, что хозяин ничего ему не сказал. «Видимо, что-то срочное», — предположил Тэхён, хотя на душе у него стало неспокойно. Он твердой рукой вывел послание на бумаге и протянул слуге. «Отправь это вон сику».